Глава 7 Меня разбудил ветер. Он бился в окно, играл с тяжелыми шторами, подвывал в щель при открытой форточке. Я проснулась и долго лежала с закрытыми глазами, представляя, что я — это ветер, а ветер — это я. В детстве я часто представляла себя небом. Думала, что ветер — это волосы на небесном челе. Тогда мне казалось, что небо охраняет мир от опасности извне. Теперь я чувствую, что оно разделяет наш мир с каким-то другим. Или соединяет, смотря как посмотреть. Лишь запах блинов смог вытащить меня из уютной постели. Первым делом я раздвинула тяжелые шторы. В небе кружились чайки, а серое море волновалось в своих берегах. Я закрыла окно и отправилась туда, куда вело меня сердце. А вело оно меня на кухню к маминым блинам. «С добрым утром, Тына!» «Я люблю тебя, мам», — ответила я. На запах подтянулся папа. Мы открыли банку с вареньем, и в нашей квартире наступило блаженное молчание. Еле медленно растягивали каждую ложку, каждый блинчик, каждое мгновение. Наконец, когда стало трудно дышать от переедания, мама прервала тишину вопросом, которого я ждала и боялась одновременно. «Тына, ты сказала, что блюдо работает?» «Да». Я посмотрела по очереди в глаза обоим родителям. «Как ты узнала?» — строго спросил папа. Вспомнила детство и решила попробовать. Глупо получилось. Об участии в эксперименте подруги я решила пока умолчать. «А волк?» «Он появился еще до смерти бабушки. Я думала, что это просто большой пес, которого мое воображение представляет как волка». «Он нападал?» — хмуро спросил папа. «Один раз. Недавно совсем». Мама прижала руки к рту. «Давайте я расскажу по порядку». Я попыталась успокоить родителей. Волк сначала просто появлялся на улице недалеко от дома. Но недавно он пытался напасть на меня во дворе, а Майя Дмитриевна привела гвардейцев. Внезапно я поняла, что не знаю, как могут отреагировать родители на то, что волк может превращаться в человека. А потом? Потом я приехала сюда. А как моя Дмитриевна узнала, что тебе нужна помощь? – спросила мама. Надо будет отблагодарить ее. Одновременно с ней сказал папа. Случайно увидела, – ответила я с невинным видом. Покажешь, как работает? – спросил папа. Я даже засмеялась, увидев блеск в его глазах. Мама сначала хмуро пихнула папу в бок, но спустя минуту и ее охватило восторженное предвкушение. Мы зашли в комнату, аккуратно распаковали блюдо. Бубин я сразу же повесила над бабушкиной кроватью, а блюдо взяла в руки. Немного подумав, я бросила взгляд на практически напуганных родителей и подняла блюдо. «Блюдо, мое блюдо, я хочу черешню». Блюдо тут же наполнилось россыпью красных и желтых ягод. Мама тихонько ахнула, а папа рассмеялся. Я почувствовала, как немного похолодели пальцы. «Если бы не волк, я бы с ним не расставался ни днем, ни ночью», — хмыкнул папа. «Может быть, он не найдет блюдо здесь?» — с надеждой в голосе спросила мама. «Сказки чувствуют друг друга». — ответила я и прикусила язык. «Сказки?» — насторожился папа. «В каком смысле?» — спросила мама. Я поставила блюдо и, не глядя на родителей, созналась. «Мы — не единственная сказка, которая проснулась». «Как это?» Папа сдвинул густые брови. «Ну...» Я помолчала, подбирая слова. «Майя Дмитриевна, мышка в вольту. Комнату затопила глухая тишина. «Не смешная шутка, дочь», — проворчала мама севшим голосом. «Это не шутка. Она при мне превратилась в мышь и обратно». «Это же бред какой-то», — не унималась мама. «Мам, почему ты считаешь, что это больше и бред, чем волшебное блюдо?» я сняла с блюда горсть черешни и дала ей в руки. «Потому что...» Она так и не закончила фразу. Я сходила на кухню, взяла самую большую кастрюлю и пересыпала в нее черешню. Потом долго мыла ее в раковине, давая родителям время на то, чтобы прийти в себя. Сквозь журчание воды слышала, как они о чем-то шепчутся в своей комнате но прислушиваться не стала. Это я уже успела свыкнуться с волшебством, а для них подобное открытие стало большим потрясением. Потом аккуратно выложила черешню в красивое фарфоровое блюдо и закрылась в бабушкиной комнате. Если быть точнее, то это сначала была моя комната, а после переезда бабушки к нам мы стали ее делить на двоих. Я провела рукой по покрывалу на ее кровати, затем села на нее и закрыла глаза. «В каком бы мире ты сейчас ни была, помоги мне, Гевевнаут!» прошептала я в пустоту. «И почему я не пыталась сделать этого раньше?» Едва заметное движение воздуха коснулось моей щеки. Я открыла глаза, улыбнулась веселому солнечному лучу, который пробился сквозь пелену туч и подошла к окну. По бухте Гертнера шел небольшой катер. Я всегда любила наблюдать за кораблями, хотя никогда и не интересовалась их разновидностями. Над морем стояли тучи, из-за чего казалось, что оно, поглощает свет, впитывает его своей серой толщей. Взглядом проследила за одинокой чайкой, пролетевшей над нашим домом в сторону моря и отвернулась от окна. За бабушкиной кроватью стоял большой сундук. Она никогда при мне его не открывала. Я села перед ним и положила ладони на его крышку. Что он может скрывать в своих недрах? Сборник оживших сказок? Из моей груди вырвался нервный смешок. Я медленно подняла тяжелую крышку, после чего замерла, не решаясь заглянуть внутрь. Не знаю, что я ожидала увидеть внутри, но точно не это. Первым делом почувствовала запах меха. Затем открыла глаза и застыла, не смея вдохнуть. Сверху лежала пестро расшитая кухлянка. Она была традиционного коричневого цвета. Воротник рукава и низ, помимо белой меховой опушки, были вышиты широкой бисерной вязью. Я вытащила ее из сундука и поняла, что вся остальная кухлянка украшена резными металлическими кругами, вокруг которых шел узор из бисера и белого меха. Мне показалось, что она даже слегка звенела при движении. Под кухлянкой спрятались торбоса из нерпичьей шкуры, также расшитые бисерной вязью. А в самом низу лежала бастенга. Примечание: бастенга — головной убор в виде обруча из бисера со свисающими по обе стороны бисерными нитями, подвесками. Широко распространен у народов севера. Красные, желтые, оранжевые, белые и черные бусины переливались в неярком солнечном свете. Когда я подняла украшение, Бисерные нити звякнули, и мое сердце дрогнуло от этого звука. Каждую ночь он раздавался в моих снах. Завороженная, я надела бастынгу и подошла к зеркалу. Она села на меня, как влетая. Я чуть склонила голову, улыбнулась своему отражению и вернулась к сундуку. Внизу лежали несколько колотушек разного размера. Там были как простые, так и украшенные лентами и металлическими фигурками. На самом дне лежало несколько пожелтевших от старости листов бумаги. Я достала их из сундука и разложила на письменном столе. Оказалось, что ветхие листы сложены друг на друга заполненными сторонами внутрь. На первом же я нашла подробное руководство по сборке и разборке бубна. Схематичные рисунки сопровождались записями на чукотском языке разборчивым почерком. Спустя несколько секунд внутренних сомнений я сняла со стены бубен и, внимательно глядя в инструкцию, разобрала его. Затем по той же схеме собрала. На все у меня ушло всего лишь несколько минут. Удивилась тому, насколько легко и быстро у меня получилось. Конечно, я понимала, что после длительного перехода оленью шкуру пришлось бы вымачивать, прежде чем натянуть на остов. Но это не сильно меняло суть. Дело показалось мне простым, как переворачивание блинов на сковороде. Взгляд упал на другие листы, а в груди разгорелся азарт. Что еще интересного хранилось в бабушкином сундуке? Может быть, там записаны тайные знания? Карта с обозначением сокровищ? Или еще интереснее, список волшебных предметов? Руки потянулись к листам, но прочесть их прямо сейчас не получилось. «Ты на гыргын. позвали меня из кухни. Я разочарованно вздохнула и выскочила из комнаты. «Тебе идет, улыбнулся папа. «Где ты взяла бастангу?» С восхищением в голосе спросила мама. «У бабушки в сундуке». Я покрутилась и села на стул. «Я и не знала, что у нее такая красота хранится». «Я тоже», — чуть смущенно ответила мама. «Будешь кушать?» — спросила она, явно не то, что хотела. «Буду», — ответила я, и вопросительно приподняла брови. Но мама сделала вид, что не поняла моего выражения лица и бросилась к холодильнику. Обед прошел скомканно, немного напряженно из-за кучи невысказанных вопросов, но был вкусным и родным. Ничто на свете не может сравниться с едой, приготовленной мамой. Стоило тарелкам опустить, папа прервал молчание вопросом. «Дочь, ты уже решила, что будешь делать?» «Нет, не знаю», — уклончиво ответила я. «Хочу найти кого-то, кто знает о мире чуть больше, чем мы». «Шамана?» — удивилась мама. «Это будет непросто». «Почему?» Я собрала тарелки, убрала их в раковину и налила всем чаю. «Все шаманы, что были в городе, уже разъехались по стойбищам», — ответила мама. «Если только попытаться найти Гошу», — задумчиво произнес папа. «Гошу?» «Никто не знает его настоящего имени, но чаще всего его называют так. Я слышал, что год назад он обитал где-то в районе озера Чистого». «Далековато», — протянула я. «Не так, как могло быть», — ответила мама. «Знаешь, дочь, ты пока думай, о чем хочешь спросить шамана». «А я поищу людей, которые недавно с ним встречались», — произнес папа. «Я помогу», — встрепенулась мама. Я благодарно обняла родителей, после чего снова спряталась в своей комнате. Бумажные листы так и лежали на столе. Желтые, готовые рассыпаться от грубых прикосновений времени. Я развернула один из них и стала читать. Это оказалась сказка про мышку в увыльту. В записи она немного отличалась от тех вариаций, которые я встречала в сборниках сказок. Например, здесь мышка не только обхитрила лисицу, но и помогла ей, уведя охотника в ложному следу. За это она получила благодарность лисы и помощь в последующих делах. Почему-то эти подробности вызвали во мне волну едких сомнений. В помогла мне отделаться от волка, рассказала о других сказках. Но для чего она это сделала? Я ведь не из ее сказки. Что она попросит у меня за помощь? И может ли она впоследствии прийти на помощь волку? От этой мысли мне стало не по себе, и я отложила листки. Посмотрела на них еще раз и закрыла. Потом провела кончиками пальцев по шершавой бумаге и подумала о том, что надо бы отсканировать и заламинировать копии сказок и взять их с собой на поиски шамана. А эти спрятать понадежнее, чтобы сохранить для потомков, да и для себя тоже. Я сложила все листы в стопку и завернула в пакет, а потом убрала в ящик стола. Решила, что на сегодня открытий мне хватит. Размышления о сказке про Вовы выбили из колеи. Растревожили душу. Не особо понимая, зачем это делаю, я взяла бубен, вытащила из сундука простую колотушку, уселась на кровать, закрыла глаза. «Что делать?» — метнулась в голове мысль. «Спрашивать?» — очевидный ответ. Сформулировать вопрос мне не удалось, поэтому я выдернула из души чувства и попыталась передать их бабушкиному бубну ударила по его натянутой поверхности. Раз и еще раз. По груди разлилось тепло. Мысли успокоились, выстроились в упорядоченный рисунок. Я почувствовала запах моря, но и не подумала останавливаться. Появилось необъяснимое ощущение правильности происходящего. Шум прибоя влился в комнату. Принес невесомость, которая рождается, когда стоишь на скалистом берегу, раскинув руки навстречу ветру. Понимание безграничности пространства и величины нашего мира будоражило. В комнате послышались тихие, едва различимые голоса, но стоило мне попытаться к ним прислушаться, как они исчезли, будто их и не было. Бубен вибрировал в такт с моим сердцем. Море шумело в ушах, и соленые брызги уже долетали до лица, когда телефон внезапно зазвонил. Я вздрогнула, колотушка выпала из моих рук, а море спряталось куда-то в глубины сознания. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы успокоить дыхание и взять трубку. Позвонили из доконата, уточнили детали моего отсутствия. Я совершенно забыла о том, что мне надо было написать заявление на отсрочку сессии. Наконец мы сошлись на том, что я напишу все нужные бумаги и отправлю в университет их сканы. Я окинула взглядом лежащие на кровати бабушкины вещи и не выдержала, подняла кухлянку, приложила к себе и, вдохнув специфический запах меха, покрутилась перед зеркалом. Потом решила, что глупо отказывать себе в удовольствии, и натянула кухлянку и унты. Даже не удивилась, поняв, что сели они так, будто для меня шились. Внезапно я остановилась, вгляделась в свое отражение в зеркале. Что-то было не так. Металлические круги приглушенно блестели в свете люстры. Бисерная вязь струилась ожившими линиями. Бастенга переливалась, едва слышно позвякивала, сливаясь с дыханием. Неожиданно погас свет, а из углов выступили тени. Они окружили меня, протянули длинные пальцы, касаясь щек. Их глаза люминесцентно отсвечивали в сумраке комнаты. Тени приблизили ко мне лица, стали нашептывать мне в уши слова, древние как сам мир. Я стояла перед зеркалом, не в силах пошевелиться, и видела, как сама тьма начала свое движение. Что-то двигалось в ней. Нет, это двигалась сама тьма. Крик застрял в горле, так и не вырвавшись из него. Меховой ворот кухлянки смялся под пальцами существ, обступивших меня. «Ты на Гыргын!» — шепнула тьма. Я прижала ладони к лицу, впилась ногтями в щеки до боли. «Не бойся. Не сопротивляйся. Разреши себе слышать. Разреши себе видеть. Проснись, тына!» Я открыла глаза, резко втянула в себя воздух. Почувствовала, что вместе с ним в меня вошло нечто и закашлялась. Торопливо села на кровати, Стиснула мохнатое покрывало. Ты на вставай! Снова позвала меня мама. Весь вечер проспишь. Что ночью делать будешь? Я встала, щелкнула выключателем и в свете люстры осмотрела комнату. Все было до более обычным. Я стянула с себя расшитую кухлянку, унты и бастенгу. Аккуратно сложила их обратно в сундук, закрыла его и, выключив свет, подошла к окну. Небо, весь день закрытое плотными облаками, расчистилось. Глубокое покрывало из звездного кружева низко висело над головой. Казалось, что вот сейчас протяни руку из окна и дотронешься до обжигающей холодной звезды. Я вздохнула, прижалась лбом к стеклу и посмотрела туда, где во тьме покоилось море. Сигнальные огни кораблей мерцали, как маленькие звездочки. Я подняла руку и прикрыла ладонью порт. В голове крутилась одна единственная мысль. Что-то не так. Неправильно. Я не спала. Не могла уснуть в бастенге и кухлянке. Что-то было здесь. Нет, осенило меня. Что-то есть здесь прямо сейчас. У меня перехватило дыхание, а сердце забилось с утроенной скоростью. Воспоминания о прикосновениях теней, как ни странно, не вызывали страха. Только всколыхнули тревогу и болезненное любопытство. Чего они хотели от меня? И кто они? Почему это происходит со мной? «Наверное, я схожу с ума», – прошептала я своему еле заметному отражению в стекле. Я думала об этом, но уже знала, что сумасшествие здесь ни при чем. Знала, что должна делать, но не хотела. Боялась. Внезапно меня пробрал озноб. С дрожью в ногах я отошла от окна, включила свет и натянула домашний свитер, который когда-то много лет назад стащила у папы. Если принять все, что происходило со мной за безумие, то стоило бы обратиться к врачам. Подумала я. Но это не безумие. То, что пришло ко мне, древнее самых старых болезней. И от этого уже не скрыться. Можно только протянуть время. Это знание сидело на самом краю сознания, и я упорно пыталась его игнорировать. С маниакальной твердолобостью размышляла, убеждала себя в том, что очевидное сходство симптомов мне показалось. Задавалась бессмысленными вопросами о том, что, если принять за истину реальность сказок, то, что происходит со мной. Почему мне видятся эти странные существа? И как это связано с бабушкой Гивы в Всей своей внутренней сутью я была убеждена, что происходящее каким-то образом связано с бабушкой. И даже знала, каким. Знала, но боялась этого знания. Убеждала себя уговаривала. «Нет, так я сама себя до психоза доведу». Я потерла лицо руками и вышла из комнаты. Наложила полную тарелку черешни, пошла на звук телевизора в зал и села рядом с родителями. Вечерние новости не принесли ничего хорошего. На Камчатке проснулся вулкан. В США случился потоп. В нескольких местах Произошли небольшие землетрясения. Я смотрела телевизор, не придавая особого значения программе, когда оконная рама со скрипом открылась от порыва злого ветра. В затылок ударила ледяная волна, черешня рассыпалась по полу. Мы с мамой с криком вскочили с дивана, а папа полез закрывать окно. «Ну и погодка», — сказал он с нервной улыбкой. «Что там?» Мама приподнялась на цыпочки, но и за шторм ничего не было видно. Я собрала черешню, поставила тарелку на журнальный столик и с замиранием сердца подошла к окну в своей комнате. Интернат, находящийся в 50 метрах от дома, едва виднелся сквозь снежную бурю. Ветер бил в окно дробью, а со стороны моря слышался грохот прибоя. Я прижала ладони к стеклу, словно пытаясь помочь окну сдержать ярость погоды. Для Магадана метель в конце мая не такая уж и неожиданность, поэтому никто не придал происходящему большого значения. Зря. Я почувствовала дыхание на своей шее и замерла, не в силах ни обернуться, ни опустить руки. Ты на От особенно сильного порыва ветра скрипнула оконная рама. Прохладные пальцы скользнули по волосам. Я судорожно вдохнула и закрыла глаза. Ветер рвал волосы, бился в тщетных попытках проникнуть под расшитую кухлянку. Бил бисерными нитями по лицу. Я шла. Медленно, шаг за шагом, прорывалась сквозь сплошную стену из ветра и снега. На грани восприятия послышался волчий вой. Я повернулась на звук и пошла навстречу. «Зачем я иду к нему?» Спрашивала я себя, но не могла остановиться, пока не дошла до границы, после которой пологий склон супки набирал крутизну и скатывался вниз практически отвесной стеной. В одной руке появился бубен, в другой я почувствовала колотушку. Не давая себе задуматься ни на минуту, я подняла обтянутый кожей круг и ударила в него. Метель стихла, как по волшебству. В звенящей тишине не было ни шороха, ни дуновения ветра. Я снова ударила в бубен, и тучи рассеялись. На зеленом небе осталось только бледное солнце. Я ударила еще раз, и снег растаял обернулась, рассматривая серую полоску моря и волны сопок до самого горизонта. «Ты на Герген!» Я проснулась в своей кровати. Часы показывали два часа ночи, а за окном стояла мертвая тишина. Тогда я встала, коснулась рукой шершавой кожи, натянутой на бубен, и тихонько постучала по его гладкой поверхности пальцами. Он ответил едва слышным гулом: Я схожу с ума, да? спросила я шепотом, никому не обращаясь. Тишина не ответила мне. Да, и что бы она мне сказала? Что я вру сама себе? Из груди вырвался нервный смешок. Я представила, что было бы, если бы кто-то сейчас ответил мне из пустоты. По привычке подошла к окну и стал разглядывать город, который лежал на ладонях из сопок в сероватом свете белой ночи. Тихий, он спал, и ему снилось солнце. Солнечный Магадан. Часто называли его люди с саркастичной ухмылкой. Солнечный, красивый, но серый и холодный. Он привязывал к себе сердца людей, которые здесь бывали. Снег, выпавший вчера, Еще лежал кое-где белёсыми островками. Я стояла у окна и всем своим существом чувствовала облегчение. Словно какой-то монотонный шум, преследующий меня в последние месяцы, внезапно стих. «Ты на горгын? шепнул кто-то сзади.